ЧАСТЬ 22 «Что за идиотское...» – не удержался я от такой мысли. «Я, Торо Сакаки, умер. Три месяца назад, 3 мая, произошло то, что я наконец-то вспомнил сегодня ночью. Я умер, умер, умерев стал призраком и до сих пор в этом состоянии. Это не... это неправда. Это правда. Неправда? Торо Сакаки умер. Я нашел его тело. Да ты же сама только что видела». «Ничего не понимаю, заспорил я. Я призрак Таро сакаки, я не отражаюсь в зеркале, меня не видит никто, кроме тебя, я тут-то там являюсь и исчезаю». «И тем не менее, вы живы». Все еще глядя прямо на меня, произнесла Мэй, потом повторила. «Вы живы. Вы не призрак. Вообще-то я думаю, что призраков вовсе не существует. По крайней мере, я не видела ни разу. Что она такое говорит? Совершенно не понимаю. Не могу понять, какой тут смысл». А может быть весь этот разговор сплошь моя галлюцинация или фантазия? А на самом деле я по-прежнему в тьме той подвальной комнаты и никакая Мэй и Мисеки не появилась и такая галлюцинация. Как же так? Дрожащим голосом выдавил я. Как же так? Почему? Почему я? Почему ты? Тебе пора действительно проснуться, сказала Мэй и положила обе руки мне на плечи. Беда лага, беда лага. Что? Все еще ребенок, а уже так вырос. Так старался быть взрослым. Все еще ребенок? О чем ты? Ты не тероя сакаки. Не тероя сакаки? Да хватит уже. Ты не тероя сакаки и не призрак тероя сакаки. Ты... Я? Хватит уже. Ты сокун. Сокун. Я со. Ты сохирацка. Мальчик, который этой весной перешел в шестой класс. Тебе всего 11 или 12 лет, и тем не менее, когда три месяца назад ты собственными глазами увидел смерть Сакакисана, ты убедил себя в том, что ты его призрак. Убедил себя? Не может быть. Почему так произошло, я могу лишь догадываться, но... Я Сохирацко? Это не... Это нелепо, подумал я. И те несколько раз, когда я являлся в доме семьи Хирацка, И в тот раз, когда я явился на даче семьи Мисаки, там было со, верно? Он разговаривал с Кихо, Мэй и другими, верно? И я это все видел и слышал, верно? И несмотря на это, ты говорил, что видел собственную смерть в этом зеркале, но на самом деле Сокон видел ее. Мэй Мисаки указала на подножье лестницы. Вон оттуда. Там ты стоял и все видел в зеркале. Когда ты убедил себя, что ты есть призрак Сакакисана, ты воспринял это как «Сакакисан видел себя в зеркале на пороге смерти». Из этого примера, по-моему, можно вывести все остальное. Даже твои проблемы с памятью Таруи Сакаки. Поскольку ты не Сакакисан, вполне естественно, что ты не можешь вспомнить разные вещи, даже если оставить в стороне временную потерю памяти от шока. А все то, что ты вспоминал как призрак Сакакисана — Ты на самом деле либо от него услышал, либо был с ним в тот момент. Потому что авария была кошмарная. Эти слова произнес не я. Если умру только я, то ничего. Эти слова я только услышал? В ловушке. Да. Да, может и так. К примеру, в прошлом году, когда я несколько раз встречалась и беседовала с Сакокисаном, каждый раз вместе с ним было ты. Ты слышал мои беседы с Сакокисаном, а сейчас вспоминал их не как ты сам, а как призрак Сакакисана. Также наверняка ты многое узнал, вспомнил, из дневников, которые остались в кабинете. Хоть она так и говорит, но... Невозможно поверить. В такую историю никак невозможно поверить. Я, будучи призраком Тэру Сакаки, являюсь и исчезаю в тех местах, где бывал при жизни. И раз я призрак, то в этом доме свободно проникаю в запертый на ключ комнаты, и сегодня вечером тоже смог проникнуть в запечатанную комнату. Как я уже сказала, на втором этаже нет электричества, поэтому компьютер включить не может никто, как бы ни старался. И ты его не мог заставить работать вовсе не потому, что ты призрак. Будничным тоном продолжила Мэй Мисаки. Что касается твоей способности входить в запертый на ключ комнаты на втором этаже, ты вовсе не проходил сквозь двери и стены как призрак, на самом деле ты отпирал двери ключами и входил. Ты просто не осознавал этого, потому что так лучше сочеталось с твоим призрачным состоянием. «Тебе так не кажется?» «Так лучше сочеталось с моим призрачным состоянием. Глядя в упор на потерявшего дар речи меня, моя Мисаки продолжила. «Да. И в тот день, когда я впервые повстречалась с тобой здесь...» «Это было 20 июля, в среду, во второй половине дня. Я тогда пришла сюда навеститься как и сана, но... Обнаружила велосипед. Он стоял в дворе под магнолией. А... Я тогда настороженно его задела и уронила» подняла обратно, но не без труда. Тогда ей испачкала повязку. Я видел. Ха? Я это видел из окна кабинета. Тогда я счёл, что она подняла велосипед, на котором сама сюда приехала. Но если подумать, это ведь был велосипед Сакуна, так? По крайней мере, это не мог быть ее велосипед. Я ведь сам это услышал на следующий день на даче семьи Мисаки, верно? Мои Мисаки не умеют ездить на велосипеде. Значит... «Ты сам приехал на этом велосипеде, но для тебя, как призрака, этот факт был неудобен. Факт, не укладывающийся в схему, поэтому ты не задумывался о его значении и дальше вел себя так, будто ничего не видел. Не задумывался о значении и вел себя так, будто ничего не видел. Сегодня ночь этот велосипед тебя спас», — с оттенком жара в голосе произнесла мои Мисаки. «Я пришла намного позже, чем обещала. Прости, там были разные проблемы». Я не знала, что делать, но в итоге все таки поспешила сюда. Была уже ночь, поэтому я подумала, что, возможно, призрак Сан уже ещё вернулся домой. Но, как бы сказать, у меня было предчувствие. Пришла, огляделась и увидела велосипед. Свет в доме не горел, но раз велосипед здесь, значит, и ты должен быть здесь. Так я подумала и стала искать в доме. И когда спустилась в подвал, из-за той стены услышала голос. «Я тоже пыталась тебя звать». Но ты, видимо, не слышал. Тебе было не до того, наверное. В таком месте, рядом с таким трупом. Я подумала, что раз ты там, внутри, значит, здесь какой-то вход. Может, где-то снаружи. Но искать его было некогда. Проломиться казалось проще. Похоже, там изначально была дверь, ее просто закрасили. Но в итоге это оказалось довольно трудно. Я уже подумала, что надо бы кого-нибудь позвать, попросить о помощи. Как я ни старался, но был не в состоянии ничего ответить. Не в состоянии во все это поверить. Какое-то время я просто молчал. В перерыве между свистом ветра, дующего снаружи, еле слышно донеслось: "Уху, совы в кабинете". Сколько же уже времени? Я, наконец-то, мне удалось разлепить губы. Ты правда можешь меня видеть этим глазом? Губы моей Мисаки тронула легкая улыбка. Этим глазом, да, ответила она. Прикрыв левой ладонью обладающей странной силой, глаз куклы. Часть 23. Я со страхом вновь повернулся к зеркалу. Там отражалось нечто, чего я не видел, когда смотрел в прошлый раз. А рядом с моими Мисаки, в точности там, где находился я, стоял, склонив голову чуть на бок и глядя на меня. Мальчик с еще более хрупкой, чем у моей фигурой Сохирацка. Одежда была не той, какую я осознавал до этого момента. Белую рубашку и черные брюки, как у ученика средней школы, сменили жёлтая рубашка полые и джинсы. И одежда, и лицо, и волосы, и кожа. все было выпачкано пылью, землей, грязью. Глаза красные, на щеках видны дорожки от слез. Это... я? Настоящий я? Не отводя глаз от зеркала, я попытался подвигаться. Мальчик в зеркале повторил эти же движения. Я шагнул. Мальчик в зеркале шагнул точно так же. Вовсе не подволакивая нестественно левую ногу. Забудь! Внезапно послышался голос: Про это все! Рядом с мальчиком в зеркале появилась туманная фигура Цкиха, фантом Цкиха со строгим бледным лицом. Забудь! А, вот оно что! Мало того, что в тот вечер Сухи Радская увидел собственными глазами смерть Террыса, как и Сакаки, остолбенел от шока и вошел почти что в транс, так еще и Цкиха в этот самый момент дала ему такой приказ. Забудь все, что ты видел и слышал здесь сегодня вечером. Сегодня вечером здесь ничего не произошло. Ты ничего не видел! Наверняка было подобное предложение. Вот такое. А я вздохнул протяжно и глубоко, словно пытаясь выдохнуть все из своего тела, и заглянул в лицо моей Саки. Она молча кивнула, но говорить больше ничего не стала. Я вздохнул опять, еще глубже и протяжней. Я, Тороса как и исчез! «Остался лишь я. Прощай», – произнес я, – «Тэруэссан», – своим собственным голосом, который до минувшей весны звучал чистым мальчишеским альтом, но потом внезапно начал ломаться, и потому охрип.